Тварь на пороге один Это правда, что я всадил шесть пуль в голову своему лучшему другу, но все же надеюсь из здесь доказать, что не совершил убийство. Прежде всего меня назовут безумным более безумным, чем тот, кого я застрелил в палате архимской лечебницы. Но затем некоторые из моих читателей смогут взвесить каждый из приведенных мною доводов, соотнесут их с известными фактами и зададутся вопросом, а мог ли я полагать иначе после того, как перед моими глазами предстало доказательство реальности всего этого кошмара. Та тварь на пороге! До той жуткой встречи я видел только безумие в тех невероятных историях, участником которых оказался. Даже и теперь я спрашиваю себя, не обманулся ли я, не стал ли безумным. Не уверен, но найдется немало желающих рассказать всякое загадочное об Эдварде и о Сенат Дерби, и даже невозмутимые полицейские, не смогли найти объяснение того последнего ужасного визита. Они выдвинули весьма шаткое предположение, будто это страшная выходка, проявление мести или грозное предупреждение со стороны изгнанных слух, хотя в глубине души догадывались, что истина куда более ужасна и невообразима. «Итак, я утверждаю, что не убивал Эдварда Дерби». Скорее, я отомстил за него и при этом очистил землю от ужасного создания, которое, если бы осталось в живых, могло бы насылать неисчислимые ужасы на всё человечество. Вблизи наших ежедневных маршрутов есть чёрные зоны мира теней, откуда к нам время от времени прорывается какое-то зло. Когда происходит такое, Посвященный человек должен нанести разящий удар прежде, чем наступят ужасные последствия. Я был знаком с Эдвардом Пикманом Дерби всю его жизнь. Будучи моложе меня на восемь лет, он оказался настолько одарен от природы и так преуспевал в своем развитии, что с той поры, как мне сравнялось шестнадцать, а ему восемь, у нас находилось немало общего. Это был самый феноменальный по развитию ребёнок, какого я когда-либо встречал. И уже в семь лет он сочнял стихи мрачного, фантастического, почти пугающего содержания, приводящие в изумление окружающих его наставников. Возможно, к такому преждевременному развитию таланта способствовали домашнее образование и уединение. Будучи единственным ребёнком в семье, Он был слабым и часто болел, и заботливые родители, опечаленные этим обстоятельством, старались держать сына поближе к себе. Мальчика никогда не оставляли без присмотра, и ему редко выпадала возможность просто поиграть с другими детьми. Без сомнения, все это породило в мальчике странную внутреннюю жизнь, в которой свобода проявлялась в полете фантазии. Его познания в отрочестве были по любым меркам довольно обширными и странными, а детские сочинения восхищали меня, несмотря даже на то, что я был много старше. Примерно в то время меня заинтересовало искусство гротескового направления, и в этом ребенке я обнаружил редко встречающийся родственный дух. Общим фоном, конечно же способствовавшим нашему совместному интересу к миру теней и чудес, был древний, ветхий и отчасти жутковатый городок, в котором мы жили, проклятый ведьмами, овеянный старинными легендами Аркхем, чьи прогнувшиеся двускатные крыши и выщербленные гигантские блюстрады рядом сонно-бормочащей рекой мискотоник предавались размышлениям о минувших веках. Какое-то время спустя я увлекся архитектурой и оставил свой замысел проиллюстрировать книгу демонических стихов Эдварда. Но, впрочем, наша дружба не стала от этого слабее. Необычный талант юного Дерби получил удивительное развитие, и на восемнадцатом году жизни он выпустил ставшей сенсацией сборник, описывающих кошмары стихотворений под заглавием «А за тот и другие ужасы». Он вел оживленную переписку с печально известным поэтом бадлеристом Джастином Джеффри, тем самым, кто написал «Людей монолита» и умер в 1926 году в сумасшедшем доме, непрерывно крича после того, как посетил какую-то зловещую и пользующуюся дурной славой деревушку в Венгрии. Однако в прагматическом плане и в отношении личной самостоятельности молодой Дерби был совершенно беспомощен, поскольку с ним постоянно нянчились. Здоровье его стало лучше, но с детских лет в нем глубоко укоренилась привитая чересчур заботливыми родителями привычка находиться под чьим-то присмотром, так что он никогда никуда не ездил один, не принимал самостоятельных решений и не брал на себя какую-либо ответственность. Уже в раннюю пору жизни было очевидно, что он не сможет вести борьбу на равных в бизнесе или в какой-то профессиональной сфере. Но поскольку семья была состоятельной, его этот факт нисколько не печалил. Достигнув зрелого возраста, он сохранил обманчиво мальчишеские черты, светловолосый и голубоглазый, со свежим цветом лица, на котором лишь с трудом можно было заметить результаты его потуг, отрастить усы. Голос у него был спокойный и тихий, а тело, не знавшее физических упражнений, казалось скорее юношески полноватым, нежели преждевременно тучным. При своем высоком росте и красивом лице он вызывал бы у женщин интерес, если бы застенчивость не приговорила его к уединенному существованию и общению, с книгами. Каждое лето родители брали с собой Дерби за границу, и он быстро перенял внешнюю сторону европейской учености и стиля. Имея сходный с Эдгардом по талант, Дерби все больше и больше склонял его к декаденству, прочие же художественные стили и течения почти не вызывали отклика в его душе. В тот период его жизни дни мы часто вели с ним серьезные дискуссии, Я к тому времени уже закончил Гарвард, поработал в Бостоне у одного архитектора, обзавелся семьей и вернулся в архем чтобы заняться здесь профессиональной практикой. Обосновавшись, в родительском особняке на Салтон-Сталл-стрит, поскольку мой отец переехал во Флориду из-за проблем со здоровьем. Эдвард заглядывал ко мне почти каждый вечер, так что вскоре, я стал воспринимать его как одного из домочадцев. Он всегда своей особой манерой звонил в дверь или стучал дверным кольцом, и вскоре это стало опознавательным сигналом. Так что бывало, я после ужина прислушивался, ожидая знакомых трех коротких звонков или стуков, за которыми после паузы последует еще два. Значительно реже я отправлялся к нему в гости, и завистью примечал, что снова в его библиотеке добавились неизвестные мне фолианты. Дерби окончил Мискотоникский университет в Архиме, поскольку родители не позволили ему уезжать далеко от дома. Студентом он стал 16 и завершил полный курс обучения за три года, специализировавшись на английской и французской литературе и получив высокие отметки по всем предметам кроме математики и естественных наук. С другими студентами он общался мало, хотя с некоторой завистью посматривал на дерзко ведущих себя или богемного стиля типов, стараясь подражать их как бы заумному языку и бессмысленно ироническому позерству и пытаясь перенять их легкомысленное отношение к жизни. При этом он сделался фанатичным приверженцем магической мудрости древних подземелий, книжными памятниками каковой славилась Мискотоникская библиотека. Постоянный обитатель области фантазий и странностей, теперь он погрузился в настоящие руны и загадки, сохранившиеся с легендарной древности то ли в назидание, то ли в качестве предостережения. Он читал такие сочинения, как пугающая книга Эйбана, неупомянутые культы фон Юнца и запретный некрономикон безумного араба Абдуллы Альхазреда, не сообщив родителям даже, что вообще их видел. Эдварду было двадцать, когда у меня родился сын. Единственный мой ребенок, и, кажется, он был польщен, узнав, что в его честь я назвал новорожденного Эдвард Дерби Аптон К 25 годам Эдвард Дерби был невероятно образованным человеком, вполне известным поэтом и автором сказочных историй, хотя ограниченность общения и отсутствие жизненного опыта замедляли его литературный рост, поскольку произведения его были подражательными и слишком книжными. «Мне довелось быть, возможно» его ближайшим другом. Я находил в нём неисчерпаемый источник теоретических познаний, тогда как он обращался ко мне за советами в любых делах, в которые не хотел посвящать родителей. Он оставался холостяком скорее вследствие своей застенчивости, инертности и родительской опеки, нежели по природной предрасположенности. В обществе появлялся крайне редко и в основном по формальным поводам. Когда началась война, слабое здоровье и укоренившаяся робость удержали его дома. Я же отправился в Плацбург на сборы для присвоения воинского звания, но за океан так и не попал. Шли годы. Мать Эдварда умерла, когда ему было 34, и он на долгие месяцы стал недееспособным, пораженный неким странным душевным расстройством. отец однако увёз его в Европу, и там его недуг рассеялся без всяких видимых последствий, после чего его словно бы захватило нечто типа странно преувеличенного оживления, словно он избавился от какого-то незримого бремени. Он стал вращаться в среде более прогрессивных студентов, невзирая на свой уже вполне взрослый возраст, присутствовал на нескольких крайне буйных мероприятиях, а однажды ему даже пришлось откупаться немалой суммой, занятой у меня, чтобы его отцу не сообщили о его участии в неких событиях. Некоторые из распространявшихся шепотом сплетен относительно буйной группы мискатоникских единомышленников были крайне необычными. Они включали слухи о сеансах черной магии и другие совершенно невероятные происшествия. два Эдварду было 38, когда он познакомился с Асенат Уэйт. Предполагаю, ей тогда было 23 года, и она посещала в Мискотоникском университете специальный курс средневековой метафизики. Дочь одного моего приятеля уже встречалась с ней раньше в школе Холл в Кингспорте. 3 и старалась избегать общения с соучастницей из-за ее странной репутации. Асенат была смогла, невысокоростом, красиво лицом, которое, правда, слегка портили слишком выдающиеся вперед глаза, но что-то в ее внешности отталкивало слишком чувствительных людей. Но более всего сторониться Асенат заставляли ее происхождение и манера разговаривать. Она была из инсмутских Уэйтов, а о древнем полузаброшенном Инсмуте и его людях уже десятки лет ходили мрачные предания. В них рассказывалось о каких-то ужасных торговых сделках 1850 года и о диковинных, не вполне человеческих, членах семей в старинных родах этого пришедшего в упадок портового городка. Такие легенды, какие могли сочинять лишь старожилы Янки, рассказывая их с должными, внушающими страх и нотациями. В случае с ассинат это все усугублялось тем фактом, что она была дочерью Эфраима Уэйта, ребенком, рожденным уже от старика его никому неизвестной женой, которая, появляясь перед посторонними людьми, всегда скрывала лицо. Вуалью. Эфраим жил в Инсмуте в очень древнем особняке на Вашингтон-стрит. И те, кто видел это здание, архимские жители стараются по возможности не навещать Инсмут, уверяли, что окна мансард там всегда закрыты ставнями, и по вечерам оттуда доносятся странные звуки. Старик был известен в свое время как великий знаток магии И сохранились предания, что он обладал властью вызвать или усмирить шторм на море. Я видел его всего лишь раз или два в юности, когда он приезжал в Архим посмотреть запрещенные фолианты в университетской библиотеке. И помню, мне очень не понравилось его волчье, крайне мрачное лицо и спутанная серо борода. Он умер после полной потери рассудка при весьма загадочных обстоятельствах как раз перед тем, как его дочь, по завещанию наследница всего его имущества, начала учиться в школе Холл. И она, надо сказать, была его ревностным подражателем и временами даже выглядела столь же демонически, как и он. Когда начали ходить слухи о дружбе эдвардас с Асина Мой приятель, чья дочь знала Асенат по школе, пересказал много любопытного о ней. В школе Асенат изображала из себя чуть ли не волшебницу и, похоже, действительно умела делать некие поразительные вещи. Она заявляла, что способна вызвать грозу, хотя ее успехи в такого рода делах люди обычно связывали с каким-то необъяснимым даром предвидения. Все животные явным образом не любили ее, и она почти незаметным движением правой руки могла заставить любую собаку завыть. Бывало, что она демонстрировала совершенно исключительные познания в науках и языках, даже шокирующие для столь юной девушки. И в такие минуты часто пугала соучениц, ибо в ее глазах вдруг загорались злобно-платоядные огоньки, но она, казалось, относилась к внезапной перемене в себе с какой-то остро непристойной иронией. Впрочем, самое необычное заключалось в том, что были достоверно подтверждённые случаи её воздействия на других людей. Она, без сомнения, обладала подлинной способностью гипнотизировать. Уставив особый странный взгляд на одноклассницу, Она почти неизменно вызывала у той отчетливое ощущение взаимообмена душами, словно она вдруг оказывалась в теле школьной волшебницы и получила способность видеть со стороны свое собственное тело, на котором глаза начинали блестеть и выпячиваться, принимая несвойственное им выражение. Асенат часто высказывала очень странные предположения о природе сознания и о его независимости от физической оболочки или, как минимум, от жизненных процессов физической оболочки. Ее бесил сам тот факт, что она не мужчина, ибо она считала, что мозг мужчины обладает уникальным космическим могуществом. Она заявляла, что будь у нее мужской мозг, она могла бы не только сравняться, но и превзойти своего отца в способности повелевать неведомыми силами эдвард познакомился с асенат на собрании интеллигенции у одного из студентов и не мог говорить ни о чем другом заглянув повидаться со мной на следующий день он нашел ее эрудированной девушкой с разносторонними интересами а кроме того был пленен ее красотой я же тогда еще не видел эту девушку и мог лишь примерно припомнить отзывы о ней но прекрасно знал, кто она такая. Казалось скорее печальным, что Дерби воспылал страстью к ней, но я не сказал ни слова против, ибо противодействие лишь раздувает пламя влюбленности. Он не собирался, по его словам, сообщать своему отцу о ней. В последующие несколько недель я слышал от юного Дерби исключительно только об Осинат. Люди стали подмечать в Эдварде запоздалое пробуждение галантности, хотя все соглашались, что выглядит он заметно моложе своих лет и не кажется недостойным спутником для своего диковинного божества. Несмотря на склонность к праздному и почти неподвижному образу жизни, он был лишь слегка полноват и без единой морщины на лице. У Асинат напротив, в уголках глаз появились преждевременные морщинки обычный признак частых усилий по напряжению воли. Как-то Эдвард заглянул ко мне со своей девушкой, и я сразу же заметил, что влюблен он небезответно. Она буквально пожирала его хищным взглядом, и я понял, что их близость не только духовная. Спустя какое-то время меня посетил старый мистер Дерби, которого я всегда ценил и уважал прослышал о новом увлечении сына и сумел добиться правды от мальчика. Эдвард задумал жениться на Асенат и уже присматривал дом в пригороде. Зная, что сын обычно слушается моих советов, отец спросил, не мог бы я как-то расстроить эти опрометчивые планы. Но я с сожалением выразил свои сомнения. В данном случае проблема была не в слабоволии Эдварда а в сильной воле молодой женщины. Великовозрастный ребенок перенес свою зависимость с отцовского образа на новый, более сильный, и с этим ничего нельзя было поделать. Свадьба состоялась через месяц. По желанию невесты, их брак зарегистрировал мировой судья. Мистер Дерби, следуя моему совету, не стал препятствовать браку сына и вместе со мной... Моей женой и моим сыном почтил своим присутствием краткую церемонию. Помимо нас было также несколько молодых друзей-молодоженов, учащихся в университетском колледже. Асенат купила старый дом Крауниншилдов, уже практически за пределами города, в самом конце Хай-стрит, где молодые решили поселиться после короткой поездки в инсмуд откуда нужно было забрать трех слуг кое-какие книги и разное домашнее имущество. Скорее всего, Асенат сподвигло поселиться в Архиме, вместо того, чтобы вернуться в родной дом, не столько соблюдение интересов Эдварда и его отца, сколько желание быть поближе к университету, его библиотеке и эстетам. Когда Эдвард заглянул ко мне после медового месяца, мне показалось, что он внешне переменился. Асенат настояла, чтобы он избавился от жидких усиков, но дело было не только в этом. Он казался уверенным и более внимательным, и его обычная капризная детская насупленность сменилась выражением почти подлинной печали. Я не сразу смог разобраться, нравится ли мне или не нравится эта перемена. Несомненно, в тот момент он более напоминал зрелого мужчину, чем прежде. Возможно, женитьба для него оказалась полезным делом. Разве смена опекуна не могла бы подтолкнуть к полному избавлению от опеки, введя его к самостоятельности и независимости? Он пришел один, ибо Асенат была занята. Она привезла огромное количество книг и приборов из Инсмута. Дерби содрогнулся, произнеся это название и заканчивала приводить в порядок Кроунилшутское имение. Ее дом в том городе оказался все-таки мерзким местом, но с помощью кое-чего, что было там, он изучил некие удивительные вещи. Сейчас под руководством Асенат он быстро овладевал эзотерическими учениями. Они собираются вместе провести ряд опытов весьма дерзкого характера, если даже не запретного он не полагал себя вправе рассказывать мне о них подробнее, но он полностью доверяет ее способностям и намерениям. Трое их слуг оказались весьма странной компанией. Старая престарелая супружеская пара, прожившая всю жизнь со стариком Эфраимом и рассказывавшая о нем и о покойной матери Асенат очень странные истории, и здоровая девка, с изуродованным лицом, от которой, казалось, постоянно воняло рыбой. Три. Следующие два года я видел дерби все реже и реже. Порой до полумесяца я не слышал вечерами знакомых трех и двух ударов в дверь, и когда он приходил или же что случалось все реже, когда я сам заглядывал к нему, он был мало расположен обсуждать важные темы. Мой друг ничего более не говорил о тех оккультных изысканиях, о которых некогда рассказывал с таким восторгом, и старался не говорить вовсе о своей жене. Со времени их женитьбы она на вид заметно постарела, и теперь, что было весьма странно, казалось заметно старше его. На ее лице всегда была такая сосредоточенная решительность, какой я ни у кого более не встречал, и в целом она мне казалась преисполненной какой-то скрытой и необъяснимой враждебностью. Моя жена и сын тоже заметили это, и мы со временем перестали зазывать ее к себе в гости, за что она, как заметил однажды Эдвард со свойственной ему мальчишеской бестактностью, была весьма... Благодарна. Иногда Читат Дерби отправлялось в долгие путешествия, вроде бы как в Европу, хотя Эдвард намекал на иные, более экзотические маршруты. После первого же года их совместной жизни люди начали обсуждать происшедшие с Эдвардом Дерби перемены. Подмечали это как бы между прочим, ибо перемена носила чисто психологический характер, но сопутствовали ей любопытные обстоятельства время от времени эдварда замечали с таким выражением лица и за такими занятиями которые никак не соответствовали его натуре к примеру хотя прежде он не умел водить автомобиль теперь его иногда видели за рулем принадлежавшего асенат мощного паккарда мчавшегося к старому к особняку или обратно причем дерби управлялся с ним как профессионал справляясь со сложностями вождения со сноровкой и решительностью обычно ему совершенно чуждыми. выглядело это всегда так будто он только что вернулся из очередной поездки или напротив отправляется куда то но что это за поездки никто не догадывался хотя чаще всего он выбирал дорогу на Инсмут. Как ни странно, происшедшая с Дерби перемена не казалась однозначно хорошей. Говорили, что в такие моменты он очень похож на свою жену или даже на самого старика Эфраима Уэйта. Впрочем, возможно, в такие моменты он выглядел нехарактерно как раз по причине их несчастного характера. Порой он возвращался из путешествия Спустя много часов распростёртый без чувств на заднем сидении машины, который управлял нанятый им шофёр или автомеханик. Но при этом, появляясь на людях, что случалось всё реже, поскольку он ограничивал общение со старыми знакомыми, в том числе, должен заметить, стал реже заглядывать и ко мне. Он проявлял свою прежнюю нерешительность, а безответственное ребячество проявлялась даже сильнее, чем в прошлом. В то время, как лицо Асина отстарело, на лице Эдварда, за исключением упомянутых выше случаев, словно застыла маска гипертрофированной апатии и лишь изредка по нему пробегала тень печали или понимания. Все это действительно озадачивало. В то же время супруги Дерби практически выпали из университетского кружка не покинули его, но по слухам из за того что некоторые их новые темы изучения и опыты шокировали даже самых циничных из декаденствующей компании на третий же год их брака эдвард начал открыто намекать мне о своих страхах и разочаровании он обронил замечание что чего то зашло слишком далеко и туманно говорил что ему нужно обрести Свою личность Сначала я пропускал подобные замечания мимо ушей, но потом стал задавать осторожные вопросы, вспомнив, что рассказывала дочь моего приятеля о способности Асенат оказывать гипнотическое воздействие на других девочек, когда школьницам казалось, будто они оказывались в ее теле и смотрели со стороны на самих себя». Мои вопросы, похоже, пробудили в нем одновременно тревогу и благодарность. И однажды он даже пробормотал, что поговорить со мной более серьезно, но потом. Примерно тогда умер старый мистер Дерби, за что я впоследствии благодарил судьбу. Эдвард тяжело пережил это событие, хотя оно не выбило его из колеи. Со времени женить бы он виделся с отцом удивительно редко, ибо Асенат обратила на себя всю его тягу к семейным узам. Некоторые говорили, что он отнесся к утрате родителя с поразительной бесчувственностью, особенно принимая во внимание, что после смерти отца его лихие поездки на автомобиле участились. Теперь он захотел переселиться обратно в старый родительский особняк, но Асенат настаивала на том, чтобы оставаться в Кроуниншутском доме который ей более привычен. Вскоре после того, моя жена услышала нечто удивительное от подруги, входившей в число тех немногих, кто не прервал отношения с супругами Дерби. Однажды та отправилась на Хай-стрит к ним в гости и увидела стремительно отъезжающий от Крауниншутского дома автомобиль за рулем которого сидел Эдвард с необычно самоуверенным и почти насмешливым выражением лица. Она позвонила в дверь, и омерзительного вида девка сообщила, что Асина тоже отсутствует. Но, уходя, посетительница поглядывала в окна дома, и в одном из окон библиотеки Эдварда заметила быстро спрятавшееся лицо. Лицо с выражением неописуемого страдания, отчаяния и тоскливой беспомощности. Это было, во что, впрочем, верилось трудом из-за свойственной ей надменности, лицо Асенат, но рассказывавшая готова была поклясться, что в тот момент на нее смотрели печальные и смущенные глаза бедного Эдварда. Теперь визиты Эдварда ко мне случались все чаще, и его намеки становились все более конкретными трудно было поверить в то о чем он говорил даже в овеянном древними легендами архимими но он исповедовался в своих темных знаниях с такой искренностью и убежденностью что вызывал беспокойство за его душевное здоровье он рассказывал об ужасных сборищах в укромных местах об исполинских руинах в глубине мэнских лесов где бесконечная каменная лестница ведет в бездну полную мрачных тайн, где комплексные углы позволяют пройти через незримые стены в иные измерения времени и пространства и о пугающих сеансах взаимообмена душами, который позволяет исследовать дальние и потаенные места в других мирах, в иных пространственно-временных континуумах. Время от времени для подтверждения каких-то совсем безумных заявлений он демонстрировал предметы, повергавшие меня в полное замешательство. Предметы неуловимой окраски и с переменчивым узором, какие не встретишь на нашей земле, и чьи безумные формы и изгибы не соответствовали никакому известному назначению и нарушали законы геометрии. Эти предметы, по его словам, происходили не отсюда, только его жена знала, как можно получить их. Порой, но всегда лишь испуганным и полуразборчивым шепотом, он говорил о своих подозрениях относительно старого Эфрейма Уэйта, которого, бывало, встречал в свои студенческие годы в университетской библиотеке. Эти туманные намеки не касались чего-то конкретного, но, похоже, как-то относились к мучившим его сомнениям. Вроде того, точно ли старый колдун умер, как в духовном, так и в физическом смысле? Временами Дерби внезапно прекращал свои откровения, и я даже подумывал, не обладала ли осенатспособностью контролировать его речь на расстоянии и не заставляла ли его умолкать с помощью какого-то телепатического месмеризма каким-то применением того дара, который проявлялся у нее еще в школе. Конечно, она подозревала, что он мне чего-то рассказывал, ибо долгое время пыталась воспрепятствовать его визитам ко мне, словами и взглядами, полными необъяснимой силы. Ему приходилось преодолевать трудности, чтобы заглядывать ко мне, ибо хотя он и делал вид, будто идет куда-то в другое место, некая незримая сила сдерживала его или заставляла на какое-то время забыть о цели прогулки. Обычно он приходил ко мне, когда Ассенат отсутствовала, вне своего тела, как он однажды выразился. Она всегда позже узнавала об этом, слуги следили за всеми его приходами и уходами, но, очевидно, не считала нужным принимать решительные меры. 4. В тот августовский день, когда я получил телеграмму из Мэна, Дерби был женат более трех лет. Мы уже два месяца не виделись, но я слышал, что он уехал по делам. А сенат вроде бы его сопровождало, хотя глазастые сплетники приметили за двойными портьерами в окнах их дома чью-то тень и проследили, какие покупки совершают слуги. И вот теперь судебный исполнитель Чесанкука телеграфировал мне о вымазанном в грязи безумце, выбежавшем из леса, выкрикивая всякий бред и зовя меня на помощь. Это был Эдвард, и он смог вспомнить только свое имя и адрес. Чесанкук расположен рядом с лесным поясом Мэна, обширным, и малоосвоенным густым лесным массивом, и потребовался целый день безумной тряски на автомобиле по удивительной и малоприятной глуши, чтобы туда добраться. Я нашел дерби в подвальном помещении, стоящей в черте города фермы, в состоянии сменяющих друг друга буйства и полной апатии. Он сразу узнал меня и тут же начал изливать маловразумительный и отчасти бессвязный поток слов. Дэн, во имя Господа, впадина шаготов на шесть тысяч ступеней вниз. Мерзости из мерзостей. Я бы ни за что не позволил ей взять меня с собою И вот здесь, и, и а, шабникурат, тень восстала от алтаря, и было там пять сотен воющих. Тварь в одеянии с капюшоном блеяла комок комок. Таково было тайное имя старика Эфраима на этом шабаше. Я оказался там, куда она обещала меня не брать. За минуту до того я был заперт в библиотеке, а затем оказался здесь, куда она ушла с моим телом, в проклятом месте, в нечестивой глубокое впадине, где начинается царство черной мглы. Врата, в которые охраняют стражи. Я видел Шагога. Он менял свое обличие. Я не вынесу этого. Я убью ее, если она еще раз отправит меня туда. Я убью это отродье. Ее. Его. Это нечто. Я убью это. Убью собственными руками. У меня ушел час на то, чтобы успокоить его, и, наконец, он затих. На следующий день я купил для него в поселке пристойную одежду и отбыл с ним в Аркем. Истерия закончилась, и он погрузился в молчание. Хотя вдруг начал бормотать что-то самому себе, когда автомобиль проезжал по Агасте. Словно вид городских построек пробудил в нем какие-то неприятные воспоминания. Было ясно, что возвращаться домой он не хочет, и, предвкушая бредовые откровения о его жене, порожденные, безусловно, каким-то гипнотическим воздействием, действительно на него оказанным, я подумал, что будет лучше, если он туда не вернется. Я решил, что на время размещу его в своем доме, и не важно, как к этому отнесется Асенат. Потом я помогу ему получить развод, ибо, несомненно, здесь сказывались некие психические факторы, которые делали этот брак для него самоубийственным. Как только мы покинули лесистую местность и поехали по открытому полю, бормотание дыр стихло и он задремал рядом со мной в машине. Когда мы перед закатом ехали через Портленд, он снова начал бормотать более членораздельно, чем раньше, я услышал поток безумных откровений об Асенат. Судя по его протяженности, нервы Эдварда были уже на пределе, ибо он сплел диковинный клубок всякого бреда. Нынешнее происшествие с ним, судя по его отрывочным фразам, было лишь одно из длинного ряда подобных. Она пользовалась им, и он знал, что настанет день, когда она заберет его насовсем. Сейчас она, возможно, была вынуждена отпустить его потому лишь только, что не способна удерживать его очень долго. Она то и дело забирала его тело и удалялась в неведомые края для совершения неведомых обрядов, а его оставляла в ее собственном теле и запирала в доме. Но иногда ей не удавалось удерживаться в нем, и он отказывался внезапно в своем теле, но в каком-то далёком и жутком месте. При этом иногда ей удавалось вновь завладеть им, но не всегда. Часто он оказывался один в незнакомом месте, вроде того, где я его нашёл, и всякий раз ему приходилось искать дорогу домой. Чёрт знает откуда находить кого-нибудь, кто готов сесть за руль его автомобиля. Самое ужасное, что власть, а сенат над ним, сохранялась с каждым разом все дольше. Она хотела стать мужчиной, человеком в полном смысле слова, вот для чего в нем нуждалась. В нем она разгадала сочетание прекрасного интеллекта и слабой воли. Со временем ей удалось бы вытеснить его и поселиться в его теле, поселиться, чтобы стать великим магом как и ее отец, а его бы она оставила в женской оболочке, которая не вполне даже человеческая. Да, теперь он знает правду об инсмутском роде. В древности здесь велись какие-то темные дела с тварями из моря, и это было ужасно. И старый Эфраим, он знал эту тайну и, состарившись, совершил нечто чудовищное чтобы продлить свою жизнь, и желал он жить вечно. С Асенат ему все удалось. Одно удачное перевоплощение уже свершилось. Слушая бормотание Дерби, я посмотрел на него внимательнее, чтобы проверить полученное от предыдущего осмотра впечатление о происшедшей в нем перемене. Странным образом он оказался в лучшей форме, чем обычно более крепким физически и вполне нормально развитым, без малейшего намека на болезненную немощь, вызванную ленным образом жизни. Похоже, что, несмотря за всю свою прежнюю затворническую жизнь, он стал по-настоящему активным, а его тело должным образом натренировано, из чего я сделал вывод, что Ассенат заставила его направить силы и волю в непривычное русло. Но прямо сейчас его разум находился в плачевном состоянии, ибо он бубнил сумасбродную чушь про свою жену, про черную магию, про старика Эфраима и про какое-то разоблачение, которое должно будет рассеять даже мои сомнения. Он повторял имена, которые я припомнил из когда-то давно просмотренных запретных книг но временами заставлял меня содрогнуться от осознания стройности его мифических измышлений их логичной связности, проходившей через все его излияния. Время от времени он делал паузы, словно пытаясь набраться мужества для какого-то последнего и ужасного признания. «Дэн! Дэн! Ты разве не помнишь его? Дикий взгляд!» Растрепанная борода, которая так и не посидела полностью. Однажды он посмотрел на меня так, что я этого никогда не забуду. Теперь она смотрит на меня таким же взглядом. И я знаю почему. Он нашел ее в некрономиконе, эту формулу. Я не смею пока назвать тебе точную страницу, но когда назову... Ты сам прочитаешь и поймёшь. Тогда ты узнаешь, что меня поработило. Дальше, дальше, дальше, дальше. Тело за телом. Он не собирается умирать. Сияние жизни. Он знает, как прервать связь. Оно может мерцать, даже если тело мертво. Я дам тебе намёк, и, может быть, ты догадаешься. «Слушай, Дэн, ты знаешь, почему моя жена прилагает столько усилий, чтобы писать так по-дурацки, с наклоном в обратную сторону? Ты когда-нибудь видел рукописи старика Эфраима? Хочешь знать, почему меня пробрала дрожь, когда я однажды увидел сделанный осенат в торопях записи?» «Осенат...» Да существует ли такая личность? Почему подозревали, что у мертвого Эфраима в желудке был яд? Почему гелманы рассказывают шепотом, что он орал, словно напуганный ребенок, когда сошел с ума, и осенат заперла его в глухой комнате на мансарде, где был тот, другой? Душа ли старика Эфраима оказалась заперта там? Кто? Кого запер? И почему он искал много месяцев кого-нибудь с ясным умом и слабой волей? Почему он сыпал проклятиями из-за того, что у него не сын, а дочь? Скажи мне, Даниэл Аптон, Что за дьявольский обмен совершился в том доме ужаса, где то богохульное чудовище по своей прихоти распоряжалось доверчивым и слабовольным получеловеческим ребенком? Разве не сделал он переход постоянным? И разве не тоже хочет он в итоге сделать со мной? Скажи мне, почему эта тварь, что называет себя Асенат, оставаясь в одиночестве, пишет по-другому, так что ее почерк и не отличишь от...» В этот момент что-то случилось. Голос Дерби в процессе разговора перешел на виск, затем вдруг он осекся и почти с механическим щелчком замер. Я вспомнил, как подобное случалось во время бесед у меня дома, когда его излияния внезапно резко обрывались я почти воочию видел воздействие неуловимой телепатической силы Асенат, лишавшей его дара речи. Однако на сей раз это было несколько иначе, и, по моему ощущению, несравненно более жутко. Лицо человека рядом со мной на мгновение неузнаваемо исказилось, а тело сотрясло дрожь, словно все кости, внутренние органы, мышцы, нервы, и железы приспосабливались к совершенно другой осанке, к другой манере поведения и вообще другой личности. В чем именно заключался кошмар, я сказать не сумею. Тем не менее, меня захлестнула такая мощная волна отвращения и тошноты, исковала такое сильное ощущение неестественности и ненормальности происходящего, что я едва не выпустил руль из рук. Тот, кто сидел рядом со мной, казался сейчас не столько моим старым другом, сколько неким чудовищным захватчиком из космоса, неким дьявольским воплощением неведомых и злобных космических сил. Я потерялся всего лишь на мгновение, но мой спутник тут же схватился за руль и заставил меня поменяться с ним местами. Сгустились уже сумерки, А огни Портленда остались далеко позади, так что я почти не различал его лица. Однако глаза его удивительным образом светились, и я понял, что он должно быть сейчас в том странном возбужденном состоянии, совершенно ему не свойственном, в каком его уже не раз замечали. Это казалось странным и неправдоподобным, что робкий Эдвард Дерби который никогда не умел настоять на своем и даже не пытался научиться водить автомобиль, мог приказать мне уступить место за рулем моей машины, но все же именно так и произошло. Некоторое время он сохранял молчание, и я, охваченный необъяснимым ужасом, был этому рад. В свете уличных фонарей Биддефорта и Сока я различил его плотно сжатый рот и поюжился от блеска его глаз. Люди были правы. В таком расположении духа он был дьявольски похож на свою жену и на старика Эфраима. И меня не удивляло, почему он в таком состоянии казался отталкивающим. Сейчас в нем определенно было что-то сверхъестественное, и я остро чувствовал зловещую составляющую происходящего, ибо только что выслушивал его дикий бред. Для меня, знающего Эдварда Пикмана Дерби всю жизнь, этот человек был незнакомцем, как-то проникшим к нам из черной бездны. Он не говорил ни слова до тех пор, пока мы не оказались на неосвещенном участке шоссе, а когда заговорил, его голос звучал как-то незнакомо. Он стал более глубоким, более жестким и более решительным, чем обычно. Даже выговор и произношение переменились, впрочем, слегка, вызывая не более чем смутное беспокойство. В его тембре мне показалось присутствие глубокой и неподдельной иронии, не мимолетной и бессмысленно дерзкой псевдо желторотых эстетов, который старался подражать Дерби, но некой мрачноватой, имеющей глубокую основу, всеобъемлюющую и несущую потенциальную склонность ко злу. Меня изумило, как быстро самообладание сменило приступ панического славоблудия. «Надеюсь, ты выбросишь из головы эту мою истерику, Аптон», — сказал он. «Ты знаешь, как я нервничаю и полагаю, простишь меня?» Я крайне благодарен, конечно, за то, что ты согласился доставить меня домой и выбросить из головы весь этот безумный бред, те глупости, что я наговорил тебе о своей жене и вообще обо всем. Такое случается из-за чрезмерной образованности. У меня в голове много самых диковинных концепций, и когда мозг переутомляется, он порождает всякого рода фантастические измышления. Мне необходимо как следует отдохнуть. Возможно, некоторое время ты меня не увидишь, но не стоит корить за это, а сенат Это мое путешествие наверняка кажется несколько странным, но все объясняется очень просто. В северных лесах сохранилось множество древних реликвий идейцев священные камни и тому подобное, имеющих большое значение для фольклора и мы с Асенат занимаемся их изучением. Мы провели очень сложные поиски, так что у меня, похоже, крыша поехала. Придется послать кого-нибудь за моей машиной, когда вернусь домой. Месяц покоя меня полностью восстановит. Не помню, что я тогда отвечал, ибо все мои мысли были сосредоточены на пугающей чуждости облика моего спутника. С каждой минутой мое ощущение трудного для восприятия космического ужаса усиливалось, и, наконец, меня охватило почти маниакальное желание, чтобы эта поездка поскорее закончилась. Дерби не предложил мне снова сесть за руль, но я только радовался, что Портсмут и Нью-Берри-Порт мы миновали на бешеной скорости. На развилке, где главное шоссе уходит глубже в материк и огибает Инсмут, я испугался, что мой водитель может свернуть на пустынную дорогу, идущую ближе к берегу и проходящую через проклятый город. Однако он этого не сделал, и мы стремительно пронеслись мимо Роули и Ипсвича к пункту нашего назначения. Мы прибыли в Аркхем до полуночи, и в окнах старого Кроуниншулского дома Еще горел свет. Дерби вышел из машины, торопливо повторяя слова благодарности, и я с чувством очень странного облегчения поехал домой. Это была ужасная поездка. Ужас был тем сильнее, что я не мог понять его причины, и я ничуть не опечалился замечанию Дерби, что мы не увидимся теперь долгое время. Следующие два месяца в городе ходили разные слухи. Поговаривали, что Дерби все чаще видят в состоянии крайнего возбуждения, а Асенат почти не показывается даже тем, кто заходит к ней в гости. Эдвард посетил меня лишь раз, ненадолго заехал в автомобиль Асенат, который вернули каким-то образом из мэна. Забрать кое-какие книги, которые давал мне почитать. Он находился в своем новом состоянии, и пребывал в моем доме не дольше, чем потребовалось для нескольких малозначащих реплик. Было вполне ясно, что в этом состоянии ему со мной обсуждать нечего, и я обратил внимание, что он не удосужился даже подать обычный условный сигнал. Три и два звонка в дверь. Как и тогда, в автомобиле, я ощутил вызывающее головокружение бесконечно глубокий ужас причин которого не понимал. Поэтому то, что он вскоре ушел, воспринял с нескрываемым облегчением. В середине сентября Дерби уехал на неделю, и кое-кто из декадинствующих студентов, говоря об этом со знанием дела, намекнул на встречу с печально знаменитым главой секты, который после изгнания из Англии обосновался в Нью-Йорке. «Я же никак не мог выбросить из головы ту странную поездку из Мэна. Преображение, свидетелем которого я стал, глубоко поразило меня, и я снова и снова ловил себя на том, что пытаюсь дать какое-то объяснение ему и тому крайнему ужасу, который оно во мне вызвало. Но самые странные слухи сообщали о каких-то рыданиях, доносящихся из старого Кроуниншилдского дома голос похоже был женский и кое кто из молодежи полагал что он похож на голос асенат рыдания всегда были недолгими, и всякий раз прерывались словно бы насильно заглушенные поговаривали даже о желательности полицейского расследования но все это развеялось когда асенат однажды появилась на улицах города и стала сама навещать своих знакомых извиняясь за свое отсутствие и между делом упоминая о нервном расстройстве и истерике своей гости из бостона то гостью никто никогда не видел но появление Асенат погасило все кривотолки а затем кто то еще более усложнил ситуацию рассказав шепотом что несколько раз из дома доносились мужские рыдания однажды вечером в середине октября я услышал знакомые три и два звонка в дверь открыв сам я увидел на пороге эдварда и тотчас отметил что он прежний каким я не видел его с той ужасной поездки из чесанкука на его лице был отпечаток бури эмоций среди которых похоже преобладали страх и торжество а когда я закрывал за ним дверь он украдкой посмотрел назад через плечо неловко проследовав за мной в кабинет он попросил виски чтобы успокоить нервы. я едва сдерживал желание задать ему кучу вопросов, выжидая пока он сам не расскажет о том о чем хочет сказать наконец он сдавленно сообщил сенат ехала, дэн вчера вечером когда слуги ушли спать мы с ней долго беседовали и я добился от нее обещания больше Не мучить меня. Конечно, я использовал некоторые оккультные средства защиты, о которых никогда тебе не рассказывал. И ей пришлось уступить, хотя она и была страшно разгневана. Она собрала вещи и отправилась в Нью-Йорк. Ушла, предполагая успеть на бостонский поезд в 8.20. Полагаю, пойду сплетни, но что поделаешь, «Пожалуйста, не говори никому, что у нас была размовка Просто скажи, что она уехала в долгую научную экспедицию. Скорее всего, она будет жить с кем-то из ее жутких поклонников. Надеюсь, она поедет на запад и там подаст на развод. Как бы то ни было, я добился от нее обещания держаться подальше и оставить меня в покое. Это было ужасно, Дэн». Она выкрадывала мое тело, вытесняла меня, превратила меня в узника. Я вел себя тихо и делал вид, что на все согласен, но был начеку чеку. Действуя осторожно, я мог спланировать свои действия, ибо она не умела в буквальном смысле прочитывать все мои мысли. Из моих тайных замыслов она смогла понять только склонность к бунту но она всегда считала меня беспомощным. у меня не было ни малейших иллюзий что я могу оказаться сильнее ее но я знаю несколько заклятий и они сработали дорбис снова бросил взгляд через плечо и отпил еще виски. когда эти чертовые слуги утром проснулись Я дал им расчет, им это ужасно не понравилось, они стали задавать вопросы, но все же ушли. Они все чем-то на нее похожи, эти инсмутцы и почти приятели. Надеюсь, они оставят меня в покое. Мне очень не понравилось, как они посмеивались, когда уходили. Надо бы снова нанять прежних папиных слуг я теперь перееду обратно в наш дом. Подозреваю, ты можешь счесть меня сумасшедшим, Дэн, но в истории Архима полно подтверждений такого, что я тебе рассказывал и что еще расскажу. Ты же видел одно из преображений тогда в автомобиле по дороге домой из Мэна после того, как я рассказал тебе про Асинат. Тогда она завладела мною и изгнала из моего тела. Последнее, что помню, это как начал рассказывать тебе, что она за дьявол. Затем она овладела мною, и через мгновение я оказался дома в библиотеке, где меня заперли эти чертовы слуги в ее проклятом сатанинском теле, которое даже не вполне человеческое. Ты же понимаешь? Что она ехала с тобой домой, эта хищная волчица, в моей шкуре? Ты же не мог не ощутить разницу?» Дерби ненадолго умолк, а меня пробрала дрожь. Конечно, я заметил разницу. Но мог ли я принять в качестве объяснения такую безумную фантазию? Однако мой гость, пребывающий в полном смятении, стал рассказывать еще более невероятное. Я должен был спасти себя. Должен был Дэн. Она бы окончательно завладела мною в день всех святых. Они устраивают шабаши под часам кукам. И все закончилось бы обрядом жертвоприношения. Она бы окончательно завладела мною. Она стала бы мной, а я ею навсегда и стало бы слишком поздно. Мое тело навсегда стало бы ее телом. Она сделалась бы мужчиной, в полной мере человеком, как ей хотелось. Подозреваю, что после этого она собиралась убрать меня со своего пути, убить свое бывшее тело со мной внутри. Будь она проклята, как уже делала раньше как «она» или «оно» делала раньше. Лицо Эдварда теперь исказило свирепость, и он приблизил свой рот почти вплотную к моему уху, понизив голос до шепота. «Ты должен знать о том, что я намекал машине, что она вовсе не Асинат, а никто иной, как сам старик Эфраим». Я заподозрил еще полтора года назад, а теперь в точности знаю. Об этом свидетельствует ее почерк, когда она перестает себя жестко контролировать. Порой она делает какие-нибудь записи в точности тем же почерком, каким написаны рукописи ее папаши, в каждой черточке. И бывало, рассказывала такое, чего никто, кроме старика Ефраима, Не смог бы рассказать. Он обменялся с ней телом, когда почувствовал приближение смерти. Она была единственная, кому ему удалось найти с нужным ему складом ума и достаточно слабой волей. И завладел ее телом навсегда. Точно так же, как она уже почти завладела моим. А затем отравил старое тело, в которое переселил ее разве ты не видел десятки раз душу старика ефраима глядящую из ее дьявольских глаз и из моих когда она контролировала мое тело у него сперло дыхание и он сделал паузу чтобы успокоиться я молча ждал когда он продолжил голос его звучал почти нормально вот подумал я кандидат в психиатрическую лечебницу но я не хотел быть тем человеком который его туда отправит. Возможно, время и свобода от Асенат его вылечат. Я видел, у него нет желания снова погружаться в мрачные глубины оккультизма. Я потом расскажу тебе больше. Сейчас мне нужен долгий отдых. Я расскажу кое-что о тех запретных ужасах, в которые она меня ввергала, кое, что о кошмарах древних времен, которые до сих пор прячутся в потаенных уголках мира, благодаря ужасным жрецам, поддерживающим в них жизнь. Некоторым людям ведомо о мироздании нечто такое, чего смертные знать не должны и не способны делать то, чего никому делать не следует. Я увяз в этом пошелью, нас меня довольна. Будь я хранителем библиотеки мискотоникского университета, я спалил бы немедленно проклятый некрономикон и все прочие книги. Но теперь она не сможет мной завладеть. Я должен съехать из того проклятого дома как можно скорее и перебраться в свой старый дом. Ты поможешь мне. Я уверен, если это понадобится, эти ее дьявольские слуги. И если люди будут допытываться где асенат, понимаешь, я же не могу дать им новый адрес и еще есть определенные группы исследователей, разные секты, ну ты понимаешь, которые могут неправильно истолковать наш разрыв. у некоторых из них просто чудовищные воззрения и методы. я знаю, что ты поможешь. «Чего бы ни случилось, даже если я расскажу тебе нечто, шокирующее тебя!» Я оставил Эдварда ночевать в одной из гостевых комнат, и к утру он, похоже, успокоился. Мы обсудили с ним детали его предполагающегося переезда в фамильный особняк Дерби, и я надеялся, что он не замедлит переменить свой образ жизни. На следующий вечер он ко мне не зашел но в последующей неделе мы виделись часто. В разговорах мы старались как можно меньше касаться странных и малоприятных тем и в основном обсуждали предстоящий ремонт в старом доме Дерби и мои с сыном летние путешествия, к которым Эдвард обещал присоединиться. Об Осенат мы почти не говорили, ибо я видел, что эта тема беспокоит его слишком сильно. Слухов в городе, конечно, хватало, но ничего удивительного в этом не было, принимая во внимание все прежние странности, связанные со старым Кроуниншилдским домом. Не понравилось мне лишь то, что банкир Дерби как-то не в меру разоткровенничался в мискотоникском клубе очеках, которые Эдвард регулярно посылал Инсмут, неким Моисею и Абигел Сарджент и Юнис Бабсон. Было похоже, что он платил какую-то дань прежним мерзким на вид слугам, но мне ничего про это не рассказывал. Я с нетерпением ждал лета и каникулу моего сына, студента Гарварда, чтобы мы вместе с Эдвардом отправились в Европу. Но я замечал, что он поправляется не так быстро, как хотелось бы, ибо случавшихся у него время от времени приступах бодрого отношения к жизни Проскальзывало что-то истерическое. А вот подавленность и депрессия охватывали его все чаще. Ремонт в старом особняке Дерби к началу декабря был завершён, но Эдвард то и дело откладывал свой переезд. Хотя он ненавидел Крауниншутский дом и явно страшился его, но в то же время был словно порабощен им. Он все еще не начал укладывать вещи и придумывал любые предлоги, лишь бы отложить это. Когда же я прямо указал ему на это, он почему-то вдруг перепугался. Старый дворецкий, его отца, он проживал вместе с ним, вместе с прежними слугами Дерби, однажды сообщил мне, что ему кажутся странными бесцельные блуждания Эдварда по дому и особенно частые посещения подвальной кладовки. Я поинтересовался, не присылал ли ему Асенат письма с какими-нибудь требованиями. На дворецке сказал, что от нее не было вообще никаких писем. Заглянув ко мне в гости как-то вечером, накануне Рождества, Дерби вдруг совсем сломался. Я осторожно подводил беседу к совместному путешествию будущим летом, как он вдруг завопил и буквально выпрыгнул из кресла, с выражением шокирующего неконтролируемого ужаса на лице. Здравомыслящему человеку подобную безмерную панику и омерзение наверное могла бы внушить лишь развершаяся пучина кошмаров. «Мой мозг! Мой мозг! Боже, Дэн, это давит! Извне! Стучится, царапается! Это дьяволица Прямо сейчас, Эфраим, комок, комок. Впадина Шаготов, Иа, Шабни-Гурат, Козел с легионом младых. Пламя, пламя извне тела, извне жизни, в земле. О, Боже! Я толкнул его назад в кресло И когда безумная истерика сменилась апатией, влил ему в рот немного вина. Он не сопротивлялся, но его губы двигались так, словно он разговаривал сам с собой. Вскоре я понял, что он пытается что-то сказать мне, и приблизил ухо к его рту, пытаясь разобрать едва слышные слова. «Опять! Опять! Она пытается! Я мог бы догадаться!» ничто не остановит эту силу ни расстояние ни магия ни смерть оно приходит и приходит как правило по ночам я не могу сбежать это ужасно о боже дэн если бы ты мог представить как это ужасно когда он снова впал в апатию я подложил ему подушки и позволил спокойно уснуть врача вызывать я не стал ибо понимал, что услышу относительно душевного здоровья своего друга и решил дать ему организму шанс самому справиться с этим. Около полуночи он проснулся, и я отвел его наверх, в постель, но утром он ушел. Он бесшумно выскользнул из дома, и когда я позвонил ему домой, его дворецкий сообщил, что он вернулся и в волнении расхаживает по библиотеке. С этого момента состояние рассудка Эдварда быстро ухудшалось. Сам он ко мне больше не заходил, зато я стал навещать его ежедневно. Он все время сидел в своей библиотеке, уставясь в пустоту и прислушиваясь к чему-то ведомому лишь ему. Иногда он поддерживал вполне разумный разговор, но только на заурядные повседневные темы. Любые упоминания о его несчастье или о планах на будущее, или об асенат приводили его в буйство. Его дворецкий рассказал, что по ночам с ним бывают пугающие припадки, во время которых он способен случайно нанести себе увечья. Я долго и не раз беседовал с его врачом, банкиром и адвокатом и в конце концов призвал к Эдварду врача-терапевта и двух его коллег более узкой специализации. Взрыв гнева после первых же заданных ему вопросов был яростным, но достойным жалости, и тем же вечером его отчаянно сопротивляющееся и извивающееся тело увезли в закрытом автомобиле в Аркемскую психиатрическую лечебницу. Я взялся быть его опекуном и навещал дважды в неделю, выслушивая чуть ли не со слезами на глазах, Безумные выкрики и монотонное повторение страшным шепотом одних и тех же фраз, вроде «Я должен был это сделать, я должен был это сделать, оно завладевает мной, оно завладевает мной, там, там, во тьме, мама, мама, Дэн, спаси меня». «Спаси меня!» Было неведомо, есть ли надежда на его выздоровление, но я старался сохранять оптимизм. У Эдварда должна была быть крыша над головой, когда его отпустят. Потому я перевез его слуг в особняк Дерби, что он, безусловно, давно сделал бы сам, будь у него с головой все в порядке. Но я не мог решить, как поступить с Крауниншилдским домом со всей этой кучей сложных приборов и собранием невероятно диковинных вещей. Поэтому оставил все как было, попросив слуг Дерби заходить туда раз в неделю и прибирать в главных комнатах, а истопнику дав указание в эти дни затапливать печь. Заключительный кошмар приключился перед Сретянием, чему предшествовал по жесточайшей иронии про близкложные надежды. В конце января мне как-то утром позвонили из лечебницы и сообщили, что к Эдварду внезапно вернулся рассудок. У него по-прежнему есть провалы в памяти, сказали мне, однако ясность ума восстановилась. Конечно, ему еще предстоит побыть какое-то время под присмотром врачей, но благоприятный исход дела сомнений не вызывает. Если все будет хорошо, через неделю его можно будет забрать я поспешил к эдварду переполненный радостью но остолбенел когда сиделка привела меня в его палату больной поднялся чтобы приветствовать меня и с вежливой улыбкой протянул мне руку но я тут же увидел что он находится в том самом странно возбужденном состоянии которое совершенно чувство его натуре та уверенная в себе личность когда то ужасно напугавшая меня которая, как клялся когда-то Эдвард, была никем иным, как захвативший его тело Асенат. Тот же пылающий взгляд, так похожий на взгляд Асенат и старика Эфраима. Тот же плотно сжатый рот, а когда он заговорил, я ощутил в голосе ту же угрюмую, распространяющуюся на все иронию, глубокую иронию, пронизанную готовностью совершить Любое зло. Это была та самая личность, что сидела за рулем моего автомобиля в тот вечер пять месяцев назад. Та личность, которую я не видел с того дня, как он, забыв позвонить в дверь условным сигналом, породил во мне смутный страх, и теперь он вызвал во мне то же невнятное ощущение дьявольской чуждости и невыразимой мерзости. Он заговорил о необходимых приготовлениях перед выпиской из лечебницы, и мне оставалось только соглашаться с ним, несмотря на удивительные провалы в его воспоминаниях о недавних событиях. И в то же время я ощущал в этом что-то ужасное, необъяснимо неправильное и ненормальное. Это существо вызывало во мне ужас непонятного происхождения. Это был человек совершенно в здравом уме, Но был ли это тот Эдвард Дерби, которого я знал? Если нет, то кто или что это? И куда делся Эдвард? Следует ли выпустить эту тварь на свободу или держать под замком? Или ее надо вообще стереть с лица земли? В каждом слове, изрекаемом этим существом, чувствовалось что-то бездонно-сардоническое, а взгляд, похожий на взгляд Асинат, придавал особую и омерзительную насмешливость его словам о близком освобождении, завоеванном ценой заточения в слишком стесненных условиях. Должно быть, я не смог скрыть своего замешательства и почел за благо поскорее убраться оттуда. Весь тот день и последующий я ломал голову над этой проблемой. Что же случилось? что за разум глядел на меня из чужих глаз на лице Эдварда. Я не мог думать ни о чем, кроме как об этой ужасной загадке, и оставил все попытки заниматься своей обычной работой. На второй день утром позвонили из лечебницы и сообщили, что состояние выздоравливающего пациента не изменилось, и к вечеру я был в состоянии близком к нервному расстройству. Это я могу откровенно признать, Хотя кто-то может сказать, что именно мое тогдашнее состояние сказалось на моем поведении. Против этого я могу сказать только, что моим безумием невозможно объяснить все произошедшее после этого. 5. Ночью, на второй день после моего посещения лечебницы, меня охватил неодолимый ужас сдавливающий в тисках панического чёрного страха, от которого не удавалось избавиться. Началось это с телефонного звонка около полуночи. Из всех домочадцев только я не спал и потому сонно взял трубку в библиотеке. Никто не отозвался с того конца провода, и я уже собрался положить трубку и отправиться в постель, как моё ухо уловило какой-то слабый звук. «Может, кто-то с трудом пытается со мной поговорить?» Слушиваясь, я вроде бы разобрал хлюпающий звук и в нем с удивлением распознал намек на невнятные неразличимые слоги и даже слова. «Кто здесь?» — обратился я, но в ответ услышал лишь бль бль бль бль Мне показалось, что этот звук был каким-то механическим, Вообразив, что это какой-нибудь сломанный аппарат, способный лишь принимать, но не издавать звуки, я добавил. «Вас не слышно. Лучше повесьте трубку и обратитесь в справочное бюро». И тут же услышал, как трубку на том конце положили. Это, как я сказал, случилось около полуночи. Когда потом проследили, откуда поступил звонок, оказалось, что звонили из Кроуненшутского дома хотя оставалось еще добрых половина недели до очередного посещения его слугами. Замечу здесь, что в доме действительно обнаружили какие-то следы. В дальней подвальной кладовке все было перевернуто. Повсюду грязь, выкинутые вещи из комода, мерзкие отпечатки на телефонной трубке, разбросаны листы пищей бумаги и, наконец, повсюду стояла отвратительная вонь. Полицейские, дурачки, признают только свои глупые гипотезы и до сих пор пытаются найти злодеев слуг, которым посреди нынешнего переполоха удалось скрыться. Уверяют, что те мерзко отомстили, а я попал в число жертв, потому что был ближайшим другом Эдварда и его советчиком. Идиоты! Они вообразили, что эти глупые скоморохи могли подделать его почерк? Они вообразили, что те могли учинить все то, что произошло далее? Неужели они настолько слепы, что не заметили изменений в теле Эдварда? Что же касается меня, сейчас я верю всему, что рассказывал мне Эдвард. За гранью жизни есть ужасы, о которых мы даже не подозреваем. Но время от времени человеческие злодеяния призывают их позволяя вторгаться в нашу жизнь. Эфраим, Асенат, это отродье дьявола призвало их, и они поглотили Эдварда так же, как сейчас пытаются поглотить меня. Могу ли я быть уверенным в своей безопасности? Эти силы способны выжить даже после смерти физического тела. На следующий день после полудня Когда я вышел из прострации и вновь обрел способность связно говорить и контролировать свое тело, я отправился в сумасшедший дом и застрелил его. Ради Эдварда и ради всего человечества, но все это без толку, пока его не кремировали. Тело сохраняют до какого-то дурацкого вскрытия, которое будут производить несколько врачей, но я утверждаю, его необходимо кремировать». Его необходимо кремировать, того, кто был вовсе не Эдвардом Дерби, когда я в него стрелял. Я сойду с ума, если этого не сделают, ибо я, возможно, следующий. Но у меня воля вовсе не слабая, и я не позволю подорвать ее теми кошмарами, которые, я знаю, бурлят вокруг. Это некая одна тварь, Эфраим, Асенад, Эдвард. и кто следующий Я не позволю изгнать меня из собственного тела. Я не стану меняться душой с изрешечённым пулями исчадием ада, оставшимся там, в психбольнице. Но позвольте мне связано рассказать о последнем кошмаре. Я не стану напирать на то, что полиция упрямо игнорирует рассказы про какого-то низкорослого, уродливого и ужасно зловонного, которого встретили как минимум трое прохожих на Хай-стрит около двух часов ночи и необычные отпечатки ног в определенных местах. Скажу только, что около двух меня разбудил звонок и стук в дверь. В звонок звонили и кольцом стучали попеременно и как бы неуверенно, в тихом отчаянии, причем тот, кто звонил и стучал, пытался воспроизвести наш с эдвардом старый условный сигнал три пауза два вырванный из крепкого сна мой разум метался в смятении дерби возле моей двери и он вспомнил старый код но та новая личность не могла вспомнить его может душа эдварда вдруг вернулась к нему но почему он пришел ко мне в такой очевидной спешке или возбуждении? Его отпустили раньше времени? Или, может быть, он сбежал? Возможно, думал я, накидывая халат и опускаясь по лестнице вниз, возвращение его прежнего «я» сопровождалось бредом и физическими страданиями, такими, что он не смог вынести и решился на отчаянный побег? Что бы ни случилось, это был снова старый добрый Эдвард, Я должен был ему помочь. Когда я распахнул дверь во тьму Вязовой аллеи, порыв ветра обдал меня таким невыносимым зловонием, что я едва не потерял сознание. Но я смог подавить приступ тошноты и через секунду с трудом различил на ступенях крыльца согбенную маленькую фигурку Меня призвал к двери Эдвард, Но тогда кто эта мерзкая, смердящая пародия на человека? И как Эдвард мог так внезапно исчезнуть? Ведь он звонил всего лишь секунду до того, как я открыл дверь. На пришельце было пальто Эдварда, полы которого почти волочились по земле, а рукава, хотя и были подвернуты, все же закрывали кисти рук. На голову была глубоко надвинута фетровая шляпа, Лицо скрывал черный шелковый шарф. Когда я неуверенно сделал шаг вперед, фигурка издала хлюпающий звук, похожий на тот, что я слышал по телефону. Буль. Буль. И рука протянула мне на кончике длинного карандаша большой и плотно исписанный лист бумаги. Пошатнувшись от нестерпимого зловония, я схватил бумагу и попытался прочитать ее при свете, падающим из открытой двери. Без сомнения, это был подчерк Эдварда. Но для чего он стал писать мне, если только что был возле моей двери? И почему все буквы такие кривые, грубые, словно написанные трясущейся рукой? При тусклом освещении я не смог разобрать написанное, поэтому отступил в холл, а низкорослая фигура автоматически двинулась за мной. Замешкавшись лишь на порожке, внутренней двери. От этого необычного ночного гостя исходил ужасный смрад, но я понадеялся, к счастью не напрасно, что моя жена не проснется и не окажется сейчас здесь. Затем, читая написанное на бумаге, я почувствовал, что колени у меня подогнулись, а в глазах потемнело. Придя в себя, я обнаружил, что лежу на полу А этот проклятый листок все еще зажат в моей сведенной от ужаса судорогой руке. Вот что на нем было написано. «Дэн, отправляйся в лечебницу и убей это. Уничтожь. Это больше не Эдвард Дерби. Она заувладела мной. Это Асенат. Хотя сама она уже три с половиной месяца как мертва. Я обманул тебя, сказал, что она уехала. Я убил ее. Это было необходимо. Все случилось неожиданно. Мы были одни, а я пребывал в своем теле. Я схватил подвернувшийся под руку подсвечник и пробил ей голову. Она собиралась завладеть мною полностью в День Всех Святых. Я закопал ее в дальней подвальной кладовке под какими-то старыми ящиками и убрал все следы. У слуг утром зародились некоторые подозрения, Но у них самих есть такие секреты, что они не смеют обращаться в полицию. Я отослал их прочь из дома, но одному лишь Богу известно, что они и прочие члены секты способны завершить. Шли дни, и мне казалось, что я в полном порядке, но потом я стал ощущать, будто мой мозг что-то вытягивает. Я моментально понял, что это. Ведь как я мог забыть? Такая душа, как у неё, как у Эфраима, лишь частично соединена с телом и не покидает земной мир до тех пор, пока само тело вообще существует. Она взяла надо мной власть, заставила поменяться с ней телом, то есть отобрала мое тело, а меня загнала в свой труп, зарытый в подвальной кладовке. Я понял, что меня ждет. Вот почему вел себя буйно, вынуждая отправить меня в сумасшедший дом. Затем это случилось. Я обнаружил себя задыхающимся в темноте, запертым в разлагающемся теле Асенат, в подвальной кладовке под ящиками, где я его закопал. И я знал, что она должна теперь оказаться в моем теле в лечебнице. Навсегда. Ибо день всех святых уже прошел, и жертвоприношение сработает даже и без нее. Она переселится в мое тело, обретя свободу и неся угрозу для всего человечества. Я был в отчаянии, но, несмотря ни на что, смог отрыть себя и выбраться. Я уже слишком плох, чтобы говорить, мне не удалось поговорить с тобой по телефону, но пока что способен писать. Сейчас я соберусь силами и доставлю тебе свое последнее слово и предупреждение. «Убей этого демона!» если тебе дорого спокойствие и благополучие мира. И необходимо, чтобы эту тварь сожгли. Если этого не сделать, она будет продолжать жить вечно, переходя из тела в тело, и я не могу сказать, на что еще она способна. Держись в стороне от черной магии, Дэн. Это сатанинское занятие. Прощай, ты был замечательным другом. Расскажи полиции что-нибудь правдоподобное. И я ужасно сожалею, что втянул тебя во все это. Скоро я обрету покой. Эти остатки тела долго не протянут. Надеюсь, ты сможешь прочитать это. И убей это нечто. Убей его. Твой — это. Вторую половину письма я смог прочитать лишь значительно позже, ибо упал в обморок, едва дочитав третий абзац. Я снова упал в обморок, когда увидел зловонное нечто, лежащее на моем пороге и разлагающееся в теплом воздухе. Ночной пришелец более не шевелился и не приходил в сознание. Дворецкий, нервы которого оказались крепче, чем у меня, не упал в обморок, явившись утром. Напротив, он тут же позвонил в полицию. Когда они приехали, меня перенесли наверх и уложили в кровать. Это некая груда осталась лежать там, где свалилась ночью. Полицейские, проходя мимо, прикрывали носовыми платками носы. В ворохе одежды Эдварда они обнаружили полуразложившуюся плоть и кости, а также пробитый череп. По следам работы стоматолога этот череп был идентифицирован как принадлежавший осенат.